На бульваре Распай, когда показались огни Парнаса, Брэд сказала, «У меня к тебе просьба, только ты не рассердишься, не говори глупости. Поцелуй меня еще раз, пока мы не приехали». Когда такси остановилось, я вышел и расплатился. Брэд вышла на ходу, надевая шляпу. Она оперлась на мою руку, когда сходила из-под подножки. Ее рука дрожала. «У меня очень неприличный вид». Она надвинула на глаза свою мужскую фетровую шляпу и вошла в кафе. У стойки и за столиками сидела почти вся компания, которая была в дансинге. «Хелло, друзья!» — сказала Бред, «Выпить хочется!» Бред, бред! маленький грек-портретист, который называл себя герцогом и которого все звали Зизи, подбежал к ней. «Что я вам скажу?» «Хелло, Зизи!» — сказала Брэд. «Я познакомлю вас с моим другом», — сказал Зизи. Подошел толстый мужчина. «Граф Миппипопула, мой друг, леди Эшли». «Здравствуйте», — сказала Брэд. «Ну как, миледи, весело проводите время в Париже?» — спросил граф Миппипопула, у которого на цепочке от часов болтался клык лося. «Ничего», — ответила Брэд. «Париж — прекрасный город», — сказал граф. «Но вам, наверное, и в Лондоне достаточно весело». «Еще бы», — сказала Брэд, — «потрясающе». Брэддекс подозвал меня к своему столику. «Барнс», — сказал он, — «выпейте с нами. С вашей дамой вышел ужасный скандал». «Из-за чего?» «Дочь хозяина что-то сказала про нее. Получился форменный скандал. Но она молодчина. Предъявила желтый билет и потребовала, чтобы та показала свой ужасный скандал». «А чем кончилось?» «Кто-то увел ее. Очень недурна, совершенно изумительно владеет парижским арго. Садитесь, выпьем». — Нет, — сказал я, — мне пора домой. — Коны не видали? — Они из с Фрэнсис уехали домой, — мешалась миссис Брэддекс. — Бедняк, у него такой удрученный вид, — сказал Брэддекс. Да, — Да-да, — подтвердила миссис Брэддекс. — Мне пора домой, — сказал я. — Спокойной ночи. Я попрощался с Брэдд у стойки. Граф заказывал шампанское. — Разрешите предложить вам стакан вина, сэр, — сказал он. — Нет, премного благодарен, мне пора идти.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 «Спокойной ночи, сэр», — сказал граф. Я вышел на улицу и зашагал в сторону бульвара Сен-Мишель, мимо столиков в кафе Ротонды, все еще переполненного, посмотрел на кафе Дюдом напротив, где столики занимали весь тротуар. Кто-то оттуда помахал мне рукой, я не разглядел, кто и пошел дальше. Мне хотелось домой. На бульваре Монпарнас Парнас было пусто. Ресторан «Лавинь» Уже закрылся, а перед Клазиридой Лила убирали столики. Я прошел мимо памятника Нею, стоявшего среди свежей листвы каштанов в свете дуговых фонарей. К цоколю был прислонен увядший темно-красный венок. Я остановился и прочел надпись на ленте. От бонапартистских групп и число, какое, не помню. Он был очень хорош, маршал Ней, в своих ботфортах взмахивающий мечом среди свежей зеленой листвы конских каштанов. Я жил как раз напротив, в самом начале бульвара сан мишель В комнате консьержки горел свет, я постучал в дверь, и она дала мне почту. Я пожелал ей спокойной ночи и поднялся наверх. Было два письма и несколько газет. Я просмотрел их под газовой лампой в столовой. Письма были из Америки. Одно письмо оказалось банковским расчетом.